Глава двенадцатая. Вера. «Что опять с настроением?» – спрашивает Адриан, нехотя отрывая взгляд от дороги. «Прости, улыбаться через силу буду только при зрителях», – отвечаю сквозь зубы. «Уровень моей злости скоро достигнет апогея, и тогда я перестану быть примерной содержанкой, вылью свое негодование прямиком в его самодовольное лицо. Клянусь, так и случится». С силой сдавливаю ремень кожаной сумки. Адриан на полном серьезе не выпускает меня из своего дома. Вообще, ни в магазин, ни в квартиру, даже слышать об этом не хочет. Макрис просто псих в стадии обострения. Он должен подружиться с моим Олегом, потому что только психиатр в силах ему помочь. «Веди себя естественно, не нервничай», — приказывает Адриан, — «и не груби мне при посторонних, Вера», — фыркаю, закатывая глаза. Будет трудно, конечно. Изображать из себя влюбленную в него дурочку — вот чего мне не хватало для полного счастья. После отпуска, конечно. Я серьезно, — продолжает Адриан нотацию, Камиль Рустамович — мужчина, придерживающийся восточных традиций. Он просто не поверит, что я могу жить с женщиной, которая выливает на меня борщ за невинную шутку. Невинную шутку округляю глаза тяжело дыша. «Ты сказал, что мой борщ чуть-чуть вкуснее того, что пробовал в придорожном кафе, а я возилась с ним полдня. Ты знаешь, сколько стоит час журналиста Веры Стояновой?» Впиваюсь глазами в его лицо. «Я сказал правду», — улыбается Адриан добродушно, чем неимоверно бесит. «Если правда тебе не нравится, Вера, она от этого не становится ложью. Прости». Отпускает руль на секунду, чтобы развести руки в сторону, изобразив недоумение. Ой, морщусь, ты просто не знаешь, что такое такт. Если называть тактом умение льстить и говорить неправду, то ты права, я не знаю, что это. Рад, что ты повеселилась, ворчит он, снова переведя взгляд на меня. Замираю на мгновение, чтобы вспомнить выражение его обычно невозмутимого лица, когда я прокинула на него тарелку. Слава богу, суп в ней к тому времени уже остыл, но белая футболка в одну секунду превратилась в розовое месиво. Бррр, это было эпично. Поднимаю голову в потолок, чтобы не рассмеяться от всей души. Очень весело. Маленькая месть за мое заточение по одной его прихоти. Сначала я думала, он сделал это, чтобы вернуть меня. Потом подозревала, что просто хочет со мной переспать. Секс между нами всегда был первоклассным. Приходится поерзать на сиденье. Так вот, эта мысль тоже отпала. Потому что за три ночи Адриан не пришел ко мне ни разу и теперь я вообще ничего не понимаю. Для того, чтобы разобраться, пора бы действительно наладить с ним общение. Что? Правда невкусно? Осматриваю идеальный профиль, с надеждой закусываю нижнюю губу. Применяю все артистические данные, которые имеются в моем женском арсенале. Адриан посматривает. Зеленые глаза снижаются к распахнутому белому пальто и как по трамвайным рельсам съезжают до колен, обтянутых черными чулками. «Есть над чем поработать, Вера», отвечает он с неохотой, имея в виду, конечно, борщ. «Совсем-совсем есть невозможно было», умоляюще интересуюсь. Адриан снова ездит глазами по намеченному маршруту. От этих манипуляций мое тело загорается, как факел. «Когда я добавил соль и перец, стало сносно», выговаривает с усмешкой. Громко хмыкаю и хлопаю в ладоши. «И все-таки ты умеешь врать, Адриан, и льстить!» Борщ был отвратный, соглашаюсь. Я переварила картофель и поздно закинула капусту. Она получилась жесткой, а еще, кажется, переборщила с уксусом. «Если ты сейчас скажешь, что случайно сыпанула туда стирального порошка, то я начну быть тебе благодарным за опрокинутую тарелку», иронично улыбается, «и мою помятую гордость». «Ах, вот в чем дело!» — выговариваю и деловито поправляю подол. «Просто задета твоя гордость, Андрей!» Поглядываю на него из-под опущенных ресниц. Ему безумно идет черный цвет, в который он оделся с ног до головы, особенно водолазка из тонкой шерсти. «Конечно!» — легко пожимает плечами. «Гордость у меня тоже есть, Вера, хоть для тебя это и новость!» Приоткрываю рот для ответа и тут же его захлопываю потому что своими словами он отпинывает меня в прошлое. И последнее замечание сказано с определенной целью, чтобы я вспомнила обо всем и одновременно забыла. Потому что как раньше уже не будет. Он больше меня не любит. Значит, точно не будет, как раньше. Затягиваюсь мятным салонным воздухом и оставшуюся часть дороги провожу молча. С интересом разглядываю, как меняется за окном пейзаж. Ровные узенькие улочки с аккуратными домиками остаются позади, и вот перед нами уже огромные двухэтажные особняки, спрятанные за высокими металлическими заборами. Сжимаю руки, пытаясь справиться с эмоциями. Я не какая-нибудь героиня трехсортного любовного романчика и прекрасно понимаю, что в доме у Маровых будет подготовлена лишь одна спальня для нас двоих. По этому поводу я решила не закатывать глаза и не устраивать дешевых истерик. Не требовать еще одну комнату. Не создавать баррикад из подушек вдоль матраса. И уж тем более уходить спать с клетчатым пледом в тесное кресло я не собираюсь. Равнодушные женщины так себя не ведут. Я это точно знаю. Равнодушные женщины даже на маломальской раскладушке спят с чужим мужчиной спокойно, отвернувшись к стенке и сладко зевнув напоследок. Вот на это я себя и настраиваю. Скучающий вид... Полное безразличие и максимальная отстраненность. Три кита, на которых будет построена моя защита от его мужского обаяния, которое я слабачка впитываю как губка. «Кажется, это здесь», — бормочет Адриан, пытаясь разобраться с навигатором. «Кто у вас придумал так называть улицы?» — психует. «А еще говорят, что рьюзский язык самый богатый. На улице слов не хватило». Тихо посмеиваюсь и вчитываюсь. «Улица воинов-интернационалистов», — проговариваю одной скороговоркой. «Обожаю свою дикцию. Работала над ней несколько лет с лучшими преподавателями. Удостоиваюсь восхищенного взгляда. то, -то же». Шит колпак не по колпаковский вылет колокол не по-колоколовски. «Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, перевыколпаковать, переколпаковать» — быстро тараторию. «Остановись, женщина!» — хмурится Адриан, снова уставляясь в навигатор только теперь уже улыбается. «Не хочу вести тебя обратно в город, в больницу, с переломом языка. Мы только сюда добрались». Прикрываю глаза ладонью и отчаянно хохочу. Внутреннее напряжение, как по волшебству, куда-то испаряется. «Это здесь. Точно!» — еще раз кивает Адриан. И, подъехав к воротам, настойчиво жмет правой ладонью на клаксон. Перед тем, как очутиться на территории, еще раз осматривает мои колени. Затем подмигивает мне и произносит «Прошу тебя, Вер, не подведи. Купить этот прииск — моя главная жизненная задача, ради которой я вернулся в Россию». Тут же отворачивается, совершенно не замечая, как стремительно меняется выражение моего лица. С расслабленного до болезненного, словно в солнечное сплетение бьют. «Какая же ты романтичная дурочка, Вера!»